Глава третья. Утром надел наручи, натянул кольчугу, не стал крепить остальную бронь, тяжелую, латную. Пошел проведать раненых. Придя, схватился за голову. Слишком много тех, кого мы вынесли, умерли. Слишком многие стали инвалидами. Я же видел, что к раненым бросались какие-то женщины. Подумал, знахарок наняли. Могинь! Как будет маг женского рода? магиня магичка, неважно. Оказалось, это были не медсестры, это были шлюхи полковые, соответствующим уровнем знаний медицины. Никаким. Подтягиваются тройки моих госпитальеров. Наша зверюга сидит безвылазно в нашей палатке, имущество охраняет. Вид у всех крашеный костер ставят. Кольчуга на отосе висит, как штора в театре. Отвык его видеть без его бочки-панциря. «Порожняк», — говорю я им. «Еще бы они знали, что это такое». Да еще и без перевода, на русском. Иду пальцами тыкаю в тех, что умерли, в тех, что умрут. Гангрена начинается. Считаю. Разворачиваюсь, иду в свою палатку. Бронируюсь. Вооружаюсь. Мои соратники тоже, но я им запрещаю. «Ибо нехрен». Есть такой зверь. На холме знать празднуют победу. Бухают. Щит на руку, топор, иду в атаку. Гвалт, шум, столы опрокидывают, хватают мечи, путаются в перевязях. Наемники сбегаются отовсюду, но оружие не обнажают. Ага, зрители. Тоже злые. Охрана знати хватает арбалеты, которые все местные поголовно называются мастрелами. Лучников в этом мире я еще не видел, и луков не видел, в действии. Единственный лук в руках бродяги, тот самый, без тетивы, тут только арбалеты. И что вы за них схватились? Пока вы тетиву натянете, пока взведете, пока зарядите, фарш от вас будет, фарш. Такой же гнилой, в который вы превратили мой труд. На встречу идет тот самый командир с бакенбардами. Без шлема, с голыми руками. Ладони выставил в восстанавливающем жесте. «Шестьдесят три!» — кричу ему в лицо. Не понимает. «Я их вынес из боя, а вы их погубили! Где лекари? Где знахарки? Где бинты? Где врачи? Почему люди гниют заживо?» «Я понял тебя. Признаю твое право», — отвечает этот стильный. Поворачивается ко мне спиной и начинает орать, как паровоз, которому перекрыли стрелку. А потом мне арестовать. Кого? Всех? Удивляюсь. Тебя. Сложи оружие. За бунт сутки ямы. Сука, говорю я ему. Правда, по-русски. Сложи оружие, кивает он мне, типа, принял твое мнение к сведению потом жестко добавляет. Это приказ. Сука! Пока он мне зубы заговаривал, заряженные арбалеты смотрят на меня. И маг играет шаровой молнией в руках. Сука! Ночью решетка поднимается, опускает лестницу. Пошел, слышу. Иду. Ведут меня, ведут. Приводят в какой-то шатер. Конвой остается снаружи. Захожу. Тот самый с бакенбардами. Барклай глядет Олли. Подходит, разрезает веревки на руках. оказывают за стол, на стул. Не уже привычная лавка. Стул. Садись, ешь, пей, рассказывай. Ем, пью, молчу. Тебя зовут Игрик? Спрашивает. А то ты не знаешь. Сам нанимал. Ага, отвечаю забитым ртом. Я протолк из дома лося. Киваю, типа, принял, к сведению. «Откуда ты?» — спрашивает. Махнул рукой туда, где, как я считал, северо-запад. «Порубежье?» — киваю головой, глотнув вина. «Понимаю, невежливо, но я голодный, и еда вкусная, а вино вишневое». «Вкусное!» — пресная пустая баланда уже в печенках. «Поэтому так ловко бьешь скверных, но жалеешь живых». «Возможно», — отвечаю. «Поэтому как дикарь не воспитан». «Возможно», — пожимаю плечами. «Когда нанимался, надо было указывать, что ты лекарь, маг. Платили бы два золотых. Только тебе. Если научил своих потомков, и у них был бы другой договор». «Нет у нас лекарей. Маг наш силен, но лечиться всем не умеет. Боевик-стихийник. Что умеешь?» Пожимаю плечами и отвечаю. «У нас правило. Спасение попавших в беду – дело рук самих попавших в беду. Приходится научиться. У нас правило – сам погибай, это товарища выручай. Но ты можешь остаться один, и некому будет помочь. Я не врач». Но умею остановить кровь, зашить рану. Я знаю, что ты самое меньшее одному помог магии. Покажи. Вздыхаю. Говорили люди, не делай добра, если не хочешь головных болей. Зажигаю светящийся шарик. Клирик? Удивляется протолк. Мотаю головой. Так получилось. Надо было срочно научиться убивать нежить. Свет хорош против них и бесполезен против живых. Почему ты присоединился к нам? Деньги нужны. Были. А теперь? И теперь. Только жалею, что не нашел иного заработка. Почему? Война ваша. Бестолковая. Осторожнее со словами. Это ошибка. Война ошибка. Враг там, а вы убиваете друг друга. Вздыхает, молчит, разглядывая свой кубок. Я привел сюда 1512 человек. В строю осталось дюжина сотен после первого боя. Без магов. Он встал и стал мерить шагами длину палатки. Повернулся ко мне. Предлагаю тебе договор найма. Как лекаря мага нанимаю. Тебе и твоим людям. Три золотых за месяц. Берешься? «Щедрое предложение что я должен делать и какие у меня полномочия спасать моих людей прислугу наберешь сам говорит он и кидает на стол кошель тут один золотой серебром задаток лекарю нужны снадобья и бинты ткань чистая белая много найдем иди выспись завтра начинай если кто будет мешать Дай ему в морду. Ты можешь. Все одно ко мне жаловаться побегут. Поединки я запретил. Ступай.